Вода 1,2 литра. Соль по вкусу. Уха рыбацкая. Мелкую рыбу выпотрошить, удалив жабры. Тщательно промыть и все количество разделить на три части. Одну часть залить холодной водой и варить на малом огне 30-40 минут. Бульон процедить и сварить в нем вторую часть рыбы. Вновь процедить и сварить оставшуюся часть рыбы. В процеженный кипящий бульон положите лук, через 15-20 минут подготовленные куски крупной рыбы без кожи, петрушку, специи, соль. Варить на слабом огне, периодически удаляя пену до готовности рыбы. Вместе с луком можно положить картофель. Перед подачей к столу в тарелку положить рубленную зелень. Рыба мелкая, речная, ерши, пескари, окуни 600 граммов. Судак или налим 800 г, лук репчатый 200 г, петрушка корень 100 г, вода 1,6 л, лист лавровый, перец горошком, зелень, соль по вкусу. Бульон грибной с луком. Сушёные белые грибы хорошо промыть и варить в подсоленной воде. Бульон процедить, добавить масло сливочное, прогреть. Для рядя таких дней. Отваренные грибы нарезать в виде лапши, пассеровать с тонко нарезанным репчатым луком. При подаче на стол в тарелке положить пассерованные грибы и лук, залить бульоном и посыпать мелко рубленной зеленью укропа и петрушки. Делаем грибы 80 г, репчатый лук 200, масло сливочное 50, вода 1,5 л, соль, зелень укропа и петрушки по вкусу. Солянка рыбная по-домашнему. Сварить бульон из костей и голов рыбы, положив в него лук, морковь и специи. Процедить, добавить нарезанный картофель и довести до готовности. Нашинковать полукольцами репчатый лук и спассировать. Развести бульон томатным пюре и отдельно от лука спассировать с жиром. Очистить от кожицы и семян солёные огурцы и нарезать ломтиками. припустить в маленькой кастрюле в кипящий бульон с картофелем положить кусочки рыбы и на слабом огне варить в течение 5-7 минут затем добавить лук и огурцы и варить ещё 5 минут после чего в солянку положить томат-пюре и при желании отдельно отваренные и нарезанные ломтиками грибы варить ещё 5 минут подавая добавлять в солянку мелко нарезанную зелень ломтик лимона Его не кладут, если солянка с грибами и маслинами. Рыба 600 г блок, 150 г, картофель 225, солёные огурцы 40 г, томат-пюре 60, морковь 150 г, масло сливочное 40 г, лимон 0,5 г, маслины 20 г, сухие грибы 8 г, бульон рыбный 0,4 л, специи, соль По вкусу. Вторые блюда. Жаркое по-московски. Мясо нарезать кусочками по 30-40 г, слегка отбить, посолить, поперчить и поджарить. А затем залить бульоном, прокипятить и положить на сковороду. Положить вокруг ломтики жареного картофеля, а на середину горкой жареный во фритюре лук. Полить растительным маслом. И запечь в жарочном шкафу. Свинина окорок, лопатка 600 г, сало топлёное 60 г, лук репчатый 400 г, мука для лука 15 г, картофель жареный 400 г, масло сливочное 20 г, соль, перец по вкусу. Пельмени сибирские. Для этих пельменей необходимы говядина и жирная свинина. Если в хозяйстве имеется деревянное корыто, лучше пробить мясо с сечкой. Если нет, пропустить через мясорубку вместе с репчатым луком, чесноком. Посолить, поперчить, добавить молоко или бульон, но так, чтобы фарш не был жидким. В кипящей подсоленной воде положить лавровый лист, перец с горошком и опустить пельмень. Когда пельмени сильно закипят, добавить немного воды, так повторить 2-3 раза. После повторного закипания пельменё осторожно достать шумовкой и выложить на блюдо.